Никольская Салтыковская. Не в радость обратятся тебе эти 13 глотков. Подумал я, делая тринадцатый глоток. Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утренняя доза, если ее пить из горлышка, омрачает душ. Пусть ненадолго, только до третьей дозы выпитой из стакана, но все-таки омрачает. Тебе ли этого не знать? Ну пусть, пусть светил твой сегодняшний день. Пусть твое завтра будет еще светлее. Но почему же смущаются ангелы, чуть только ты заговоришь о радостях на Петушинском перроне и после? Что же они думают? Что меня там никто не встретит, или поезд провалится под откос, или в мне высадят контролеры, или где-нибудь у 105-го километра я задремлю от вина, и меня сонного удавят как мальчика, или зарежут как девочку? Почему же ангелы смущаются и молчат? «Мое завтра светло». «Да, наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?» «Вот-вот, ты хорошо это, Веничка, сказал?» «Наше завтра и так далее. Очень складно и умно ты это сказал. Ты редко говоришь так складно и умно. И вообще мозгов тебе не очень много. Тебе ли опять же этого не знать?» Смирись, Венечка, хотя бы на том, что твоя душа вместительнее ума твоего. Да и зачем тебе ум, коли у тебя есть совесть, и сверх того еще вкус? Совесть и вкус – это уже так много, что мозги делаются прямо излишними. А когда ты в первый раз заметил, Венечка, что ты дурак? А вот когда, когда я услышал одновременно сразу два полярных упрека – и в скучности, и в легкомыслии.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 И умственные, и физические, и какие угодно силы. Вот от того и скушен. Все, о чем вы говорите, все, что повседневно вас занимает, мне бесконечно посторонне, да? А о том, что меня занимает, об этом никогда и никому не скажу ни слова. Может, из боязни прослыть стебанутым, может, еще от чего, но все-таки ни слова. Помню еще очень давно, когда при мне заводили речь или спор о каком-нибудь вздоре. Я говорил, «Э, и хочется это вам толковать об этом вздоре». А мне удивлялись и говорили, «Какой же это вздор? Если это вздор, то что же тогда не вздор?» А я говорил, «О, не знаю, не знаю, но есть. Я не утверждаю, что мне теперь истина уже известна, или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть. И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. Я не верю, чтобы кто-нибудь еще из вас таскал себе это горчайшее месиво. Из чего это месиво сказать затруднительно, да вы все равно не поймете. Но больше всего в нем скорби и страха. Назовем хоть так. Вот скорби и страха больше всего, и еще не моты.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 пущенная в оборот старыми литераторами. Потому что я сам ношу ее в себе и знаю, что это такое. И не хочу этого скрывать. Надо привыкнуть смело, в глаза людям, говорить о своих достоинствах. Кому же, как не нам самим, знать, до какой степени мы хороши? К примеру, вы видели неутешное горе Крамского? Ну, конечно, видели. Так вот, если бы у нее, у этой оцепеневшей княгини или боярани, Какая-нибудь кошка уронила бы в ту минуту на пол что-нибудь такое, ну, фиалы серского фарфора. Или, положим, разорвала бы в клочки какой-нибудь пеньюар немыслимой цены. Что ж она, стала бы самотошиться и плескать руками? Никогда бы не стала, потому что все это для нее вздор. Потому что на один или на три, но теперь она выше всяких пеньюаров и кошек и всякого севра. Ну так как же, скучная эта княгиня. Она невозможно скучна. И еще бы не была скучна. Она легкомысленна, В высшей степени легкомысленна. Вот так и я. Теперь вы поняли, от чего я грустнее всех забулдык. чего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма. От чего я и дурак, и демон, и пустомеля разом. Вот и прекрасно, что вы все поняли. Выпьем за понимание. Весь этот остаток кубанской. Из горлышка. И немедленно выпьем. Смотрите, как это делается. Салтыковская Кучина. <звы> Остаток Кубанска еще вздымался совсем неподалеку от горла. И поэтому, когда мне сказали с небес... Зачем ты все допил, Это, Это слишком много. много. Я то душнее едва сумел им ответить. Во всей земле, от самой Москвы до самых петушков, нет ничего такого, что было бы для меня слишком многим. И чего вам бояться за меня, небесные ангелы? Мы боимся, что ты опять... Что я опять начну выражаться. О, нет-нет, я просто не знал, что вы постоянно со мной. Я и раньше не стал бы. Я с каждую минуту все счастливее. И если теперь начну сквернословить, то как-нибудь счастливо. Как в стихах у германских поэтов. Я покажу вам радугу. Или идите к жемчугам. И не больше того. Какие вы глупые-глупые. Нет, мы не глупые. Мы, мы просто боимся, что, боимся, что ты, ты опять, опять не, доедешь. не доедешь. До чего не доеду? До них до петушков не доеду. До нее не доеду? До моей бесстыжей царицы с глазами как облака? Какие смешные вы! Нет, мы смешные. смешные. Мы, мы боимся, боимся что, что ты до, до него не, не, доедешь, не доедешь, и он, и он останется, останется без орехов. орехов. Ну что вы, что вы! Пока я жив, что вы! Прошлую пятницу, верно? Прошлую пятницу она не пустила меня к нему поехать. Я с ангелы в прошлую пятницу. Я на белый живот ее загляделся. Круглый, как небо и земля. Но сегодня доеду, если только не подохну, убитый роком. Вернее, нет, сегодня я не доеду, сегодня я буду у ней. Я буду до утра пастись меж лилиями, а вот уж завтра… Бедный мальчик, вздохнули ангелы. Бедный мальчик? Почему это бедный? А вы скажите, ангелы, вы будете со мной до самых петушков? Да. Вы не отлетите? О, нет. До самых, до самых петушков, петушков мы не можем, мы, не можем. мы, мы отлетим, отлетим как, как только ты улыбнешься. Ты, ты еще ни разу сегодня, сегодня не улыбнулся. Не улыбнулся. Как, как, как только ты улыбнешься в первый раз, раз мы отлетим и уже будем покойны за тебя. И там, на перроне, встретите меня, да? Да. да. Там, там мы, мы тебя, встретим. тебя встретим. Прелестные существа эти ангелы. Только почему это бедный мальчик?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 Сделай так, Господь, чтобы он, если даже и упал бы с крыльца или печки, не сломал бы ни руки свои, ни ноги. Если нож или бритва попадутся ему на глаза, пусть он и не играет. Найди ему другие игрушки, Господь. Если мать его затопит печку, он очень любит, когда его мать затопляет печку. Оттащи его в сторону, если сможешь. Мне больно подумать, что он обожжется. А если и заболеет, пусть как только меня увидит, Пусть сразу идет на поправку. Да, да, когда я в прошлый раз приехал, мне сказали, он спит. Мне сказали, он болен и лежит в жару. Я пил лимонную у его кроватки, и меня оставили с ним одного. Он и в самом деле был в жару, и даже ямка на щите вся была в жару. И было диковина, что вот у такого ничтожества еще может быть жар. Я выпил три стакана лимона, и прежде чем он проснулся и посмотрел на меня, и на четвертый стакан у меня в руде. Я долго тогда беседовал с ним и говорил, ты знаешь что, мальчик, ты не умирай, ты сам подумай, ты ведь уже рисуешь букву, значит, можешь подумать сам. Очень глупо умереть, зная одну только букву Ю, и ничего больше не зная, ты хоть сам понимаешь, что это глупо? — Понимаю, отец.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 Музыка отца и слова его же. Там такие милые, смешные чертенятки. Цапали, царапали, кусали мне животик. А ты подпершись одной рукой, а другой платочком размахивая, прыгал как крошечный дурак. С февраля до августа я хныкала и вякала. На исходе августа ножки протянула. Ты любишь отца, мальчик? Очень люблю. Ну вот и не умирай. Когда ты не умрешь и поправишься, ты мне снова чего-нибудь спляшешь. Только нет, мы фарандолу плясать не будем. Там есть слова, не идущие к делу. На исходе августа ножки протянула. Это не годится. Гораздо лучше вот что. Раз, два, туфли наденька, как тебе не стыдно спать. У меня особые причины любить эту гнусность. Я допил свой четвертый стакан и разволновался. Когда тебя нет, мальчик, я совсем одинок. Ты понимаешь? Ты бегал в лесу этим летом, да? И, наверное, помнишь, какие там сосны. Вот и я, как сосна. Она такая длинная-длинная и одинокая-одинокая. Вот и я тоже. Она, как я, смотрит только в небо, а что у нее под ногами, не видит и видеть не хочет. Она такая зеленая и вечно будет зеленая, пока не рухнет. Вот и я, пока не рухну, вечно буду зеленым зеленым, — отозвался младенец, — или вот, например, одуванчик. Он все колышется и облетает от ветра, и грустно на него глядеть. Вот и я. Разве я не облетаю? Разве не противно глядеть, как я целыми днями все облетаю да облетаю? — Противно, — повторил за мной младенец и блаженно заулыбался. Вот и я теперь вспоминаю его противно и улыбаюсь, тоже блаженно. И вижу, мне издали ангелы и отлетают от меня, как обещали».